Глава 1 Университет Верпакса. Последний рывок, и наша карета, наконец, останавливается, преодолев длинную извилистую дорогу по долине. Огни города, как светлячки, мерцают сквозь густой влажный туман. Перед нами ворота Верпакс. По обе стороны возвышаются, словно удерживая их каменные сторожевые башни с высокими окнами. «Чтобы рассмотреть башни, я запрокидываю голову. В одном из окон я замечаю наблюдающие за нами две женские фигуры в черных одеждах. Но из-за дождя я не могу рассмотреть их лиц. Я сейчас вернусь». Лукас выходит переговорить о чем то с неулыбчивыми чародейками в утрин, охраняющими ворота. А мой взгляд будто притягивают две черные фигуры за окном. «Граница хорошо защищена», сообщает Лукас, легко запрыгивая в карету. Его плечи и волосы намокли под моросящим дождем. Ты будешь под надежной охраной. Карета проезжает в ворота университетского городка, оставив позади женщин в башне и охрану в утрин. Даже сегодня, в дождливый и ветреный день, жизнь в верпаксе бурлит. Кругом красуются разноцветные гербы различных гильдий, яркими пятнами выделяясь на фоне серого неба и каменных стен. По узким улочкам, вымощенным булыжникам, Карета катит мимо магазинчиков и таверн. Наклонив голову навстречу дождю и ветру, совсем как наши лошади, спешат по делам прохожие: горднырийцы, кельты, верпасиане, эльфхолины, уриски и эльфы. Среди темных студенческих мантий, то и дело мелекают зеленые профессорские. Сколько народу! И все разные! А еще магазины, таверны, мастерские! Вот стекольщик, сыровар, кузнец из восточных земель. А в этой лавке можно выбрать лучшие гарднерийские волшебные палочки. Рядом постоял и двор. Прижавшись к окну, я жадно разглядываю богато расшитую золотистыми рунами накидку оружейника. Он продает инкрустированные драгоценными камнями рапиры. На его голове красуется зеленая повязка с такими же рунами. «А вот и самое интересное!» Сверкающие чистотой окна аптеки. Над дверью знак горнерийской гильдии аптекарей. Белая ступка и пестик на черном фоне. На ручке ступки серебристый шарик Эртии. По краям венок из листьев. Внутри, вдоль окон, аккуратными рядами выстроились бутылочки со снадобьями. С потолка свисают пучки целебных трав. За прилавком горнерийка что-то любезно объясняет покупателю. Как здорово! Быть может, когда-нибудь я стану хозяйкой такого же чудесного магазинчика и буду стоять за прилавком, как она. Дорога расширяется, и мы проезжаем в открытые кованые ворота на территории Университета Верпакса. Карета кружит по узким улочкам среди густой толпы, в которой все чаще мелькают зеленые профессорские мантии. Наконец, мы останавливаемся перед огромным, увенчанным, сразу несколькими белоснежными куполами зданием. Это главное здание университета. Белый колледж. При виде громадного, мокрого от дождя купола я с облегчением вздыхаю. «Где мои братья? Они уже здесь?» Поворачиваюсь я к Лукасу. «Наверное». Помолчав, Лукас предупреждает. «Я отведу тебя к ним, а потом мы с тобой съездим к Северному хребту. Подальше от суеты. И проверим, как ты управляешься с волшебной палочкой». Он произносит эти слова спокойно, но взгляд его так настойчив, что спорить с ним совсем не хочется, и я только киваю в ответ. Довольный моим быстрым согласием, Лукас набрасывает капюшон, выходит под дождь и подает мне руку. Выбираться из уютной кареты совсем не хочется, но рядом с Лукасом мне ничего не страшно. Опершись на его руку и плотнее стянув у горла плащ, я выхожу наружу. Под колючими каплями ледяного дождя мы идем к широкой лестнице, которая поднимается к арочному входу. Предвкушая скорую встречу с братьями, я почти забываю о страхе. Рейв, Тристан, гаррет они здесь, совсем рядом. Лукас распахивает передо мной тяжелую дверь и знаком отпускает кучера и охрану. Карета трогается, и в то же мгновение я вступаю в просторный, залитый светом факелов зал где меня уже ждут, но не те, кого я так надеялась увидеть. Нас окружают плотным кольцом гарднерийские солдаты, лучники эльфхолины и чародейки вутрин. Лука схватает меня за руку и отталкивает за свою спину, выхватывая из ножен волшебную палочку. Тишину пронзает скрежет изогнутых мечей, покидающих ножны, и шелест натягиваемые тетивы, множество луков. Украшенные рунами, изогнутые мечи чародеек и стрелы эльф нацелены на Лукаса. «Прочь с дороги!» — приказывает эльф-холен в сером мундире с синей полосой на груди. «В чем дело?» — требовательно спрашивает Лукас у горнорийского военного с суровым лицом. Судя по знакам отличия, широкая серебристая кайма по низу плаща и такие же полосы на рукавах повыше локтей главнокомандующего гарднерийскими военными силами. Это же Лахлан Грей, отец Лукаса. Странно, они с Лукасом почти не похожи. Вот только упрямые подбородки и изумрудно зеленые глаза у них совершенно одинаковые. Нам стало известно, что Маккалорен Гарднер никогда не проходила официальной церемонии проверки владения магией. Едва сдерживая гнев, цедит Лахлан Грей. Неправда, меня проверяли...» Дрожащим голосом протестую я, выступая вперед. Дядя проверял меня и, и не раз. Сама-то я этих проверок не помню, а дядя Эдвин к тому же солгал, сказав, что проверял меня в прошлом году. Тоненький червячок страха понемногу вгрызается мне в душу. Лукас крепче стискивает мой локоть. Командир Эльф Холлинов выступает вперед. Она находится на территории Верпасии, и я ее беру под стражу. Хрипло обращается он к Лахлану Грею, не замечая моих протестов. Лукас прижимает меня к себе. «Она гражданка Гарднерии». Лахлан сопровождает свой ответ суровым взглядом. «Вы не имеете права». «Велика вероятность, что эта девушка – самое страшное оружие на всех западных землях». «Не сдается Эльфхолин. У меня кружится голова, а сердце стучит, как огромный кузнечный молот. Какие глупости!» «Какое из меня оружие? Во мне ни капли магии!» «Прикажи своему сыну сдаться, Лахлан!» Роняя чародейка в утрин, заходя в зал откуда-то сбоку. «Вы окружены, и у нас численное превосходство!» «Я требую вернуть ее на земле Гарднерии, Не двигаясь с места, отвечает Лахлан Грей. «Сначала мы проведем проверку!» Не уступает эльф Холлин. «Прямо сейчас!» присутствии представителей ото всех раз. Представители всех раз будут проверять. Меня? Лукас все еще держит меня за локоть, и я взглядом молю его о помощи. Лахлан Грей явно раздумывает, выстоят ли его люди против Эльф Холлинов и Вутрин? Опусти оружие, Лукас, наконец, командует он. Однако Лукас яростно обводит глазами ряды противников и даже не думает опускать волшебную палочку. Я уже еле стою, ноги подкашиваются. «Лейтенант Грей, я приказываю опустить оружие!» Громче требует главнокомандующий. Лукас раздумывает еще долгую минуту, прежде чем вложить палочку в ножны, но мою руку не отпускает. Мое сердце готово выскочить из груди. «Отлично задумано, Лахлан!» замечает чародейка Вутрин. «Столько лет прятать девочку в Галфиксе. Поверьте мне, командор Вин», — отвечает отец Лукаса, не сводя сына гневного взгляда. «Это вышло ненамеренно». «Никто меня не прятал!» — встреваю я, но тут же умолкаю под тревожным взглядом Лукаса. «Если подтвердится, что она владеет магией, мы возьмем ее под стражу!» — подает голос Альфхолин. «Мы не позволим!» неумолимо парирует лахлан что помешает вам убить ее убить меня подавив готовый вырваться всхлип я хватаю лукаса за пол мундира закроем ее в башне и выставим общий крау», — предлагает эльф холлин а потом решим что с ней делать отошлись и половину стражи и я соглашусь на церемонию проверки окончательно капитулирует лахлан Командор вин Смерив командующего веселым, подозрительным взглядом, кивает на Лукаса. «Отошлите его, и я соглашусь на ваше предложение. Нам известно, что ваш юный лейтенант стоит десяти ваших». «Хорошо. Лукас, ты свободен». Бросив взгляд на сына и стражу Вутрин, приказывает Лахлан Грей. Однако Лукас стоит неподвижно, не выпуская моей руки. «Пожалуйста». Вырывается у меня в напряженной тишине. «Пустите меня к братьям!» «Замолчи, гордный Рейка!» Хмуро обрывает меня командор Вин. От нее даже на расстоянии веет враждебностью. «Лукас!» Решительно повторяет командующий. «Ты отправишься со стражи в Утрин в западный лагерь. Вы согласны?» Уточняет он у командора Вин. Чародейка молча кивает. Повинуясь стальному взгляду отца, Лукас разжимает пальцы. «Нет, не уходи! Пожалуйста, не бросай меня!» Цепляюсь я за его мундир. Он оборачивается и берет меня за руки. «Лорен, они проверят, ли ты магией, и решат, что делать дальше. С тобой остается Гаднрийская гвардия. Они не дадут тебя в обиду». «Нет!» «Я отчаянно хватаю Лукаса за рукав, но меня тянут в сторону». На мгновенье в его глазах вспыхивает искорка нерешительности, но он бесстрастно кивает мне на прощание и уходит в сопровождении десятка чародеек в утрин. Следом отправляется и подразделение эльфхолинов. Бежать некуда, но я все-таки пытаюсь вырваться, сдерживая жгучие слезы. «Пустите меня!» — кричу я. «Здесь мои братья! Позовите их!» Неприятненно сощурившись на меня, пристально смотрит командор Вин. В ее взгляде столько неприкрытой враждебности, что я невольно отшатываюсь. Лорен Гарднер. Ледяным тоном произносит она. Вы пойдете с нами.